На ярмарку в Типлингтон. Ха -ха -ха -ха, забавное совпадение со смехом сказал Фати. Давайте сообразим, где этот Типлингтон. Кажется, за Питерсвудом, верно? Но ты же не думаешь. что идея Бетси чего-то стоит, — Удивленно спросил Пип. «Ну, знаешь, я полагаю, что шанс все есть», — сказал Фати. «У Бетси раньше бывали неплохие идеи. Бетси и Дейзи, поедете туда?» «Конечно!» — быстро отозвалась Бетси, а Дейзи кивнула. «А почему бы и вам, мальчикам, не поехать? В конце концов, это ярмарка. Там, наверное, много интересного. Эрна мы тоже могли бы взять. Он бы опознал близнецов, если вдруг они там окажутся». «Правильно, Эрна мы возьмем», — сказал Фати. «Но только не Сида и не Перси». «Против Перси я ничего не имею, но сида я не выношу», — сказала Бетси. «Он такой жвачный». «Я мог бы назвать еще много кое-чего, что мне не нравится в Сиде», — сказал Ларри. «Да, все мы могли бы. Давайте поговорим о другом», — предложил Фати, нащупывая в кармане деньги. «Сколько порций мороженого мы взяли?» «Ох, Фати, не вздумай платить за всех», — сказала Дейзи. «У Ларри и у меня сегодня куча карманных денег». «Я угощаю», — сказал Фати. «Не забудьте, что я ваш главный. И я намерена платить еще кое-какие... «Расходы, которые нам предстоят!» «Спасибо, Фати!» — сказала Бетси. «Ты очень-очень любезный главный!» «Четвертое сентября — это завтра!» — напомнила Дейзи. «Надеюсь, погода будет хорошая!» «А кто предупредит Эрна?» «Это поручим Пипу!» «Быстро!» — сказал Фати. «Он сегодня не очень-то трудился. Все делали ты, Бетти и я. Теперь очередь Пипа». «Хорошо!» — сказал Пип. «Но если Сит начнет мне эакать, я брошу его в речку». «Пожалуйста!» — сказал Фати. «Тогда он вмиг проглотит свою тянучку целиком». и избавиться от нее, наконец. Они условились встретиться на следующий день у Ларри, чтобы ехать всем вместе на велосипедах в Типлингтон. Эрну тоже предложат прийти к Ларри, а Ларри у кого-нибудь возьмет взаймы старый велосипед. «В два часа дня», — сказал Фати. — И скажи Эрну, чтобы умыл лицо и пригладил щеткой волосы, и почистил ногти, и надел чистую рубашку, если таковая у него имеется. Это мой приказ. Эрн отнесся к приказу без обиды. Он на Фате никогда не обижался, что бы тот ни сказал. — Знаешь, он как ходячий локатор, все сечет, — сказал Эрн Пипу. «Он гений!» «Ладно, я приду, весь расфуфыренный». «А для чего это мы едем на ярмарку? Что-то придумали?» «Возможно», — сказал Пип. «Не опаздывай, Эрн!» «Не опоздаю», — сказал Эрн. «Свидание!» Секунду-две Пип думал, что это Эрн произнес. «Ах, да! Свидание означало «до свидания». И где-то Эрн научился так коверкать слова. свидания? Ну и ну!» На другой день Эрн в отличном настроении отправился к Ларе. Ему стоило немалого труда убедить Сида и Перси, не идти с ним. Нет, нет, вам нельзя, сказал он. Посмотрите на себя, какие вихры! Алица, ногтя, а рубашки. Страх дай только. В таком виде вас нельзя пускать в приличное общество. А сам-то ты сегодня в первый раз «Причесал волосы и почистил ногти», — проворчал Перси. Эрн спустился к реке и переправился на небольшом пароме, затем зашагал к Ларе. К своему ужасу по дороге он встретил дядюшку. Мистер Гон сразу накинулся на него. От жары лицо Гуна было еще багровее, чем обычно. «Ха, ха Опять ты здесь, голубчик!» — начал он. «А где же ты до сих пор пропадал, хотел бы я знать? Небось, приготовил для меня еще байки про принцев и про коляски с близнецами». «Нет, дядя, нет», — сказал Эрн. «Извините, мне некогда, мне нельзя опаздывать». «Куда же ты направляешься?» — спросил мистер Гун, и тяжелая его рука легла на плечо Эрна. «Клари!» — сказал Эрн. «Ишь, какой разодетый!» «И волосы причёсаны!» — сказал мистер Гун, внимательно его осмотрев. «По какому случаю?» «Просто так. Я же говорю вам, иду к Ларе», — сказал бедняга Эрн. «Мы все едем на ярмарку в Типлингтон». Только и всего. Что на эту поганую убогую ярмарку? Удивился мистер Гун. Чего ради вы туда собрались? Небось, этот дряной толстяк еще что-нибудь придумал. Может быть. Сказал Эрн резким движением, освобождаясь от дядюшкиной руки. «Он парень мозговитый. Он-то верит всему, что я говорю, не то что вы. Да, мы ведем следствие, трудимся. И знайте, мы напали на след». И он побежал по дороге. Мистер Гун, тяжело дыша, глядел ему вслед. «Неужто Эрн сказал правду?» «Неужто там, в Типлингтоне, происходит что-то такое, о чем ему, Гуну, следовало бы знать?» «Почему этот толстый гаденыш тащит туда всю свою компанию?» Погрузившись в раздумье, полицейский побрел домой. Внезапно он принял решение. Он тоже поедет в Типлингтон. Он должен в любом случае следить за действиями этого мальчишки. Того и гляди, толстяк что-нибудь пронюхает. Мистер Гун вывел на дорогу велосипед и со вздохом уселся на него. Ох, не любил он ездить по такой жаре. Он был убежден, что это ему вредно, но долг обязывает, и он отправился. Выехал он раньше, чем ребята, которые ждали Эрна, да еще решили перед отъездом съесть по порции мороженого в поселковой кондитерской. Бастер, как обычно, сидел в корзине на багажнике у Фати. Язык у него вываливался, но глазки смотрели весело. Песик был на седьмом небе, когда оказывался в обществе всех тайноискателей. Эрн тоже был счастлив. Он даже о дяде позабыл. Он гордился, что тайноискатели взяли его с собой. что он им нужен. Простодушная, круглая его физиономия сияла от счастья. «Ух, искусное мороженое!» — сказал он. «Что значит «искусное»?» — спросила Дейзи, пытаясь понять. Он хочет сказать «вкусное». Со смехом объяснила Бетси. «Тетелька в тетельку!» — подтвердил Эрн. «Тетелька в тютельку завопили все радостным хором. Они покатили в Типлингтон и, проехав через луга примерно милю, увидели впереди на велосипеде знакомую фигуру, В темно-синей форме. Велосипедист ожесточенно крутил педали. «Это гон», — с удивлением сказал Пип. «Не может быть, чтобы он тоже ехал в Типлингтон. Не станет же он посещать Бэби-шоу, как мы». «Эрн!» «Ты случайно не говорил ему, что мы едем на ярмарку?» «Да, — сказал, — ответил Эрн, покраснев. «А что, не надо было?» «Я думал, это не имеет значения». «Конечно, не надо было говорить!» Сердито, — сказал Фати, — теперь он будет как тень всюду сопровождать нас. Но, надеюсь, о самом главном он не догадается. Не станет высматривать на баби шоу двойняшек. Бетси и Дейзи, когда пойдете на баби шоу возьмите Эрна с собой. Возможно, он вам понадобится, чтобы опознать близнецов. «Еще чего?» — сказал Эрн. «Не водите меня на бэби-шоу, я же не сит. Я от этих баби шоу готов на край света бежать». «От этого шоу ты на край света не убежишь», — мрачно сказала Дейзи. «Если там окажутся подходящие близнецы, ты должен быть под рукой, Эрн, так что не смей никуда исчезать». «Ужасти!» — сказал бедняга Эрн. «Одно слово — ужасти! Страхасти, кошмарасти!» — сказал Фати. «Ты опять говоришь по-иностранному?» С любопытством спросил Эрн. «Не более, чем ты!» Сказал Фати. «Ну, давайте нажмем все вместе. Обгоним мистера Гуна, да посигналим погромче. Бастер, ну-ка, полай!» И все крикнем «Добрый день! Как поживаете?» К большой досаде и раздражению мистера Гуна Шестеро ребят шумом и трезвоном пронеслись мимо него. Бастер неистово лаял. Ребята во все горло кричали. «Добрый день! Как поживаете?» Мистер Гун едва не свалился в канаву. Он сердито глядел на спины удалявшихся шестерых велосипедистов. Он-то уже изрядно устал. Правда, до Типлингтона было теперь не так далеко, и Гун мужественно работал ногами. Если там, в Типлингтоне, есть что-то такое, о чем он должен быть осведомлен, ему необходимо побывать. Никогда не знаешь, что еще придумает этот треклятый толстяк. Ярмарка впрямь была незавидная. Располагалась она на небольшом участке. В одном большом шатре находились выставка цветов, выставка фруктов, джемов и бэби-шоу. Были еще, как водится, аттракционы. Небольшая карусель, качели и аттракцион с кольцами. В своей маленькой палатке сидел предсказатель судьбы. Он гадал по руке. пророчил большое богатство, морские путешествия, тешил обычными сказками. Ярмарка должна была продлиться три дня, но выставки цветов, фруктов и младенцев были объявлены только на этот день. — Как удачно, что мы увидели объявление! — сказала Бетси, когда они заплатили при входе по шесть пенсов. Бастера могли пропустить бесплатно, но Фати из-за него уплатил. «Когда начнется Бабишол?» — поинтересовалась Дейзи. «Смотрите, вот на шатре объявление о нем. А вот и детишек везут. Бедненькие, им, видно, очень жарко». К шатру везли детей во всевозможных колясках. Все четверо мальчиков удалились, но Дейзи и Бетси стояли и смотрели на малышей, которых подвозили. «Гляди, двойная коляска!» — вдруг сказала Дейзи, сжав кулаки Бетси. «И еще одна. Близнецы. Где Эрн? Мы-то все равно не узнаем, те ли это малыши, которые были в кемпинге». Эрна и след простыл. Он отправился к карусели. С удовольствием покружился там, сидя на слоне. И вдруг заметил, что в ворота ярмарки Въезжает на велосипеде его дядюшка. Лицо красное, пот льется ручьями, Сам шумно пыхтит. Эрну его появление... не доставило ни малейшего удовольствия. И когда карусель остановилась, Эрн спокойно слез со слона и направился к палатке предсказателя. Спрятавшись позади нее, он наблюдал за передвижениями мистера Гуна. Эрн не горел с желанием встретиться с дядей. «Разве уж никак не отвертишься?» Дейзи и Бетси скрылись в шатре. Вот-вот должно было начаться беби шоу Какая досада, что Эрн исчез. Но, может быть, он скоро появится? Четыре пары близнецов, сказала Бетси. Ой, посмотри, вот толстячки. Мне, знаешь, не нравятся такие толстые малыши. И видно, что им жарко. Какие-то они замученные. Наверное, здесь в шатре для них слишком душно. Подойдем поближе и посмотрим на близнецов, сказала Дейзи. Нам Эрон по сути и не нужен. Мы же знаем их имена: Марч и Берт. Ах да, сказала Бетси, вспоминая. Мы можем спросить у матерей, как их зовут. Совсем просто. Первую пару близнецов, один крупнее другого и совсем не похожие, звали Рон и Майк, о чем их мать с гордостью сообщила девочкам. — Не годится, — прошептала Бетси. — Это же мальчики. «А нам надо девочку и мальчика». Следующая пара были две девочки, Эдди и Глетт, как сказала мать. Затем опять двойняшки-мальчики, в точности похожие, вплоть до одинаковых родинок на подбородках, Алф и Рек. «А вот девочка и мальчик». сказала Бетси. Как их зовут? Девочку Марджери, а мальчика Роберт, с гордостью сказала мать. Правда, крупные для своего возраста. Бетси и Дейзи подумали, что эти двойняшки даже слишком крупные, слишком пухлые. Им слишком жарко, но имена подошли или почти подошли. «Марджери и Роберт», — в полголоса сказала Бетти, обращаясь к Дейзи. «Мардж, Берт». «Но где же Эрн?» «Надо позвать его. Пусть подойдет и посмотрит на них». Очень взволнованные девочки вышли из шатра и с трудом отыскали Эрна, который, присев за палаткой предсказателя, все еще прятался. Девочки потащили его к шатру. «Ты только должен подтвердить, те ли это малыши, что надо!» Сказала Бетси, и вдруг Дейзи толкнула ее в спину. Бетси охнула. «Почему ты...» Начала она. И тут же увидела. Почему? У самого входа в шатер стоял мистер Гун. Его, видно, очень заинтересовало то, что Бетси сказала Эрну. «Ага...» «Значит, они привели сюда Эрна для особого задания», — подумал мистер Гун. Эрн вошел в шатер. Гун за ним. «О, Господи!» — сказала Бетси. «Эрн, вот те малыши в конце ряда». «Ты спокойно пройди мимо и дай нам знать, если это те самые, которых мы ищем. Просто кивни, если да, или покачай головой, если нет, и поглядывай на мистера Гуна». Эрн прошел вдоль ряда детей. Бетси и Дейзи с тревогой наблюдали, покачает он головой или кивнет». Но к величайшей их досаде Эрн не сделал никакого знака.